Тетушка Софья Гавриловна целыми днями раскладывала пасьянцы, потрясенные семейными трагедиями, неурядицами, неумолимым разлетом молодых Олексиных неведомо куда и неведомо зачем, а главное, запутавшись в таинственных процентах, закладных, векселях и счетах, она окончательно упустила из рук и семью, и дом» привыкшая к реальным деньгам и почти натуральному хозяйству недавнего и, увы, такого далекого прошлого, Софья Гавриловна не просто проводила время за картами, а, во-первых, загадывала приятные неожиданности и, во-вторых, напряженно изыскивала выход из сложного финансового положения. Она ежедневно принимала старательного Гурия Терентича со всякого рода отчетами, ничего в них не понимала, но свято была убеждена, что Тихий Сизов предан лично ей всею душою, и это несколько утешало ее. Гурий Терентич Сизов и в самом деле никого не обманывал, служа верой и правдой и очень уважая хозяйку дома. Он старался как мог, но был от природы ненаходчив, робок и мелочен, а потому ни в какие дела, а тем паче спекуляции, вкладывать доверенные ему средства не решался, предпочитая действовать без всякого риска. Но Россия уже сошла со старой, веками накатанной дорожки, уже с кряхтением, крайним напряжением, сил и бесшабашной удалью переползала на иные, железные, беспощадно-холодные пути. Старые состояния трещали по всем швам, новые создавались в считанные месяцы, и в этой азартной перекачке хозяйственного могущества из вялых барских рук в энергичные мужицкие – Риск был непременным условием борьбы. Между привычным барским и казенным владениями смело вклинивалась третья сила, растущая не по дням, а по часам русский промышленный капитал. Дворянская выкупная деньга сыпалась в карманы тех, кто вынес многовековой естественный отбор, сохранив и ум, и хватку, и умение видеть завтрашний день, кто прекрасно изучил своих бывших хозяев, противопоставив их рафинированной бестолковости трезвую деловую жестокость. И оставалось класть пасьянцы до да загадывать. А вось государь, однажды проснувшись, вспомнит тех, чьи шпаги веками охраняли его престол и издаст закон, по которому бы растерянному потомственному дворянину скромный ручеек постоянных субсидий потек. «Вы позволите, тетя?» Варя вошла в гостиную, когда Гурий Терентьевич уже удалился. Софья Гавриловна была одна. Она поверх очков строго посмотрела на Варю, со вздохом смешала упрямые карты и сказала... «Это какой-то рок. Я опять ошиблась с Валетом Треф. Я хочу поговорить с вами». Варя села напротив, похмурилась, внутренне готовясь. «Причем очень серьезно, тетя». «Конечно, конечно. От чего бы нам и не поговорить?» «Горий Терентич ознакомил меня с текущими делами». Варя заметно нервничала, стараясь говорить спокойно, и потому подбирала слова. «Кроме того, я получила письмо от одного человека. Он досконально изучил наше состояние». «Да, да, скверно», — согласила Софья Гавриловна. «Скажу страшные слова. Я в претензии на своих племянников. Возможно, это нехорошо». «Но им следовало бы изыскать нам помощь!» «От кого же вы ждете помощи?» «У Василия своя семья?» «Федор прирожденный бездельник?» «А Гавриил, по всей вероятности, до сей поры в плену?» «Нет, дорогая тетушка, сейчас такие времена, что помощи следует ждать не от племянников, а от племянниц!» «Я знаю!» «Но не понимаю. Зачем?» — важно кивнула тетушка. «Она запутана до чрезвычайности. Это самая эмансипация. Боюсь, что вам придется подобрать другое определение, когда вы дослушаете до конца. Я много думала, долго сомневалась и даже, как вам известно, обратила за поддержкой к Богу». Варя бледно усмехнулась. Вы были совершенно правы, тетя, когда однажды сказали, что мне пора определиться. — А я так сказала? — искренне удивила Софья Гавриловна. — Любопытно, что я при этом имела в виду. И я определилась, не слушая, продолжала Варя. — Я дала согласие. Она потерла ладонью лоб, не столько подыскивая слова, сколько прикрывая глаза. Словом, я определилась на службу к частному лицу. Варя, это единственный выход, с нажимом сказала Варя. Разлетелись все, кто мог летать. Но дети остались. Георгий, Наденька, Коля, мама оставила их на меня. Я знаю, что на меня. Варя судорожно глотнула. «Это мой долг и крест. Варвара!» Резко прервала тетушка. «Что? В чем твое решение? Я хочу все знать, потому что я должна все знать. Вы вы заменили нам мать. Вы отдали все, что имели. И теперь мой черед, дорогая, милая тетушка...» задрожавшим голосом сказала Варя. — Вы никому ничего не должны. Должна только я, и я верну этот долг, даже если меня не примут более ни в одном приличном обществе. — Варя! Варенька! — Софья Гавриловна суетливо задвигала руками, скрывая дрожь. Задетая колода карт соскользнула со столика и веером рассыпалась по полу. Варя, я кажется кое-что начинаю понимать. Если это так, то не делай этого, родная моя, умница моя, умоляю тебя. Ты погубишь себя. Я решила, тётя. Варя медленно провела ладонью по лицу и впервые подняла на Софью Гавриловну измученные Бессонницей Странно постаревшие глаза Я Уже написала письмо Получила ответ И сегодня вечером Выезжаю в Кишинев Кому же Кому, неужели Неужели к этому В яблоках Да к господину Хомякову тетя Варвара Тетушка встала, выпрямив спину и гордо откинув седую голову. «Ты? Ты не сделаешь этого! Я запрещаю тебе! Ты не смеешь этого делать! Ты дворянка, Варвара! Я крестьянская дочь!» Варя тоже встала. «Не знаю, смогу ли я остановить коня, но в горящую избу войти обязана». Так они стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза. Потом Софья Гавриловна закрыла лицо руками. Плечи ее судорожно затряслись. Варя изо всех сил закусила губу, но и у нее уже бежали по щекам слезы. — Мы еще попрощаемся, милая, родная моя тетушка, — тихо сказала она, — смотрите, — как хорошо легли карты, картинками кверху, и все красные. Софья Гавриловна больше не просила, не умоляла, даже ни о чем не спрашивала. Со слезами и улыбками проводив Варю, жила той же растерянной жизнью, только выслушивала ежедневное пояснение Сизова, уже машинально, по укоренившейся привычке. И так продолжалось пока однажды Софья Гавриловна не получила приглашение от Александры Андреевны Левашовой. «Дорогая моя, Софья Гавриловна!» Хозяйка встретила тетушку очень любезно. Дамы расцеловались и тут же прошли в кабинет. И «Я побеспокоила вас по весьма серьезному вопросу. Я, видите ли...» «Патронирую добровольные лазареты, существующие на пожертвование, коими полновластно распоряжается мой добрый гений и щедрый жертвователь Роман Трифонович Хомяков. Помнится, я имела удовольствие представить его вам». «Имели?» — Софья Гавриловна горько покачала головой. «Я тревожу вас именно по его просьбе». Продолжала хозяйка. Эти постоянные хлопоты с лазаретами доставляют массу неприятностей и беспокойств. Не знаю, что бы мы делали без Романа Трифоновича. И потом, эта ужасная война, эта кровь и страдания касаются теперь всех нас, всей России. Мой брат, князь Сергей Андреевич, уже давно там, на полях сражений. Он представляет Красный Крест. А сколько молодых людей уже отдало своей жизни? Левашова вдруг понизила голос. У меня гостит дальняя родственница по мужу, юная женщина, несчастнейшее существо. Муж ее пал смертью героя при переправе через Дунай, а была она его супругой всего три дня. Три дня счастья, Софья Гавриловна, и на всю жизнь горя, «Да», — сказала тетушка, — «кажется, мы вступаем в какой-то слишком торопливый век. В наше время медовый месяц равнялся полугоду, мы с мужем ездили в Париж, а мы с юной вдовой уезжаем в Бухарест», — перебила Левашова, привычно перехватывая разговор в свои руки. Она хочет отслужить панихиду на могиле мужа, а меня зовут дела. Не хватает госпитальных палаток, медикаментов, врачебного персонала. Всего не хватает, а война только началась, что-то будет. Скверно, строго сказала Софья Гавриловна, мой брат предрекал смену знамён. Я тогда не поняла его, а теперь понимаю. О, как я теперь понимаю его! К сожалению, и на склоне лет понимания плетется где-то позади желаний. Простите, Бога ради, простите! Я позабыла о главном, — спохватилась Левашова. Сначала дела, а потом все остальное, не правда ли? А известия радостные, и заключаются они в том, что господин Хомяков просит уведомить вас, дорогая, что все ваши векселя и закладные им погашены вместе с процентами. Никаких долгов у вас более нет, и кредит ваш отмене не ограничен. Бумаги он уже выслал со своим курьером, и днями, я полагаю, вы получите. Что с вами, дорогая Софья Гавриловна? Вам дурно? «Вы вдруг побледнели?» «Ничего, ничего, ничего, благодарю вас!» «Жертва!» — с трудом сказала Софья Гавриловна. «Вот она, жертва! Сколько благородства и сколько безрассудства!» Брат говорил о смене знамён. «Какая чушь! Какая мужская чушь! Пока женщина...» «Будет готова на жертву, пока она во имя семьи готова будет отдать самую себя, ничего не случится с этим миром, решительно ничего. Мир в надежных руках, в женских, в нежных женских ручках Александра Андреевна. Да-да, конечно-конечно». Левашова лихорадочно выдвигала ящички бюро, вороша бумаги, звеня склянками. «Куда-то я засунула капли. Прекрасные немецкие капли. Благодарю вас, Александра Андреевна. Не надо на никаких капель». Софья Гавриловна тяжело поднялась с кресла. «Извините, домой, домой. Если возможно, экипаж, пожалуйста, экипаж». «Конечно, конечно». Левашова распорядилась, чтобы экипаж подали к подъезду. — Мне так жаль, право, что вы уезжаете. Нет, — Нет-нет, я понимаю, понимаю, но я мечтала представить вам Лору, Валерию Павловну Тюрберт, эту несчастную юную вдову. Мы с детства звали ее Лорой. — Так уж... Э, э, нет, не могу. — Уж извините, Софья Гавриловна... С трудом медленно шла к дверям. Евашова заботливо поддерживала ее. «Слишком много новостей, дорогая Александра Андреевна, слишком много для моего старого сердца. Я сейчас же пошлю за врачом. Ни в коем случае!» Строго сказала тетушка. «Я всегда лечу сама и лечу других. Знаете, у меня есть чудная книга. Лечебник». Там указаны все известные болезни и рецепты. Я всегда пользовала и семью, и дворню, и знакомых. Ко мне даже приезжали издалека. Правда, сейчас появилась масса новых болезней. «Позвольте хотя бы проводить вас до дома. Ни в коем случае!» Повторила тетушка, мягко, но настойчиво отводя руки Александрия Древны. «Пасьянс! Пасьянс!» «Что?» Растерянно спросила Левашова. «Пасьянс!» Софья Гавриловна убежденно покивала головой. «У меня никогда в жизни не сходился пасьянс, никогда! А сегодня вдруг сошелся, представляете? Но какой ценой! Какой ценой, Александра Андреевна, какой ценой!»